Глава 18 Что же случилось с паном бабиничем и как он привел в исполнение свое намерение? Выйдя из крепости, он некоторое время шел уверенными, хотя и осторожными шагами. Спустившись с горы, он остановился и стал прислушиваться. Вокруг было тихо, так что слышался хруст снега под ногами. Пришлось идти еще осторожнее. Он часто останавливался и прислушивался, боялся поскользнуться и упасть, на снегу порох мог отсыреть. Он вынул саблю и стал на нее опираться. Это очень помогло. Нащупывая перед собой дорогу, он через полчаса услышал впереди легкий шорох. «Караулят!» Вылазка научила их осторожности, подумал он, и дальше шел уже очень медленно. Его радовало то, что он не сбился с пути, хотя было так темно, что не видно было конца сабли. «Те окопы гораздо дальше, значит, я иду по правильному пути», шепнул он про себя. Перед окопами он не думал кого-нибудь встретить, там солдатам нечего было делать, особенно ночью. Возможно, что была расставлена стража, но не ближе, чем в ста шагах пост от поста, и в темноте он надеялся проскользнуть мимо нее незамеченным. На душе у него было весело. Кмицец был человек не только смелый, но и самонадеянный. Мысль взорвать огромное орудие радовала его до глубины души не только как геройский подвиг, не только как огромная услуга осажденным, но как шалость по отношению к шведам. Он воображал, как они перепугаются, как Мюллер будет скрежетать зубами, как он будет глядеть на монастырские стены в сознании полной беспомощности, и порою его душил смех. И как сам он говорил недавно, Он не чувствовал ни волнения, ни страха, ни тревоги. Ему и в голову не приходило, на какую страшную опасность он идет. Он шел как школьник в чужой сад за яблоками. Ему вспомнились те времена, когда он подкрадывался к лагерю Хованского и с двумя сотнями забияк, таких же, как он, забирался внутрь тридцатитысячного лагеря. Вспомнил он своих компаньонов. Кокосинского, огромного кульвица-гипоцентавра, Раницкого, потомка сенаторского рода, и других, и вздохнул, вспомнив их. «Пригодились бы теперь шельмицы», — подумал он. «С ними можно было бы сегодня ночью шесть пушек взорвать». На минуту сердце его сжалось от чувства одиночества, но ненадолго. Перед глазами у него встала вдруг оленька. Любовь заговорила в нем с огромной силой. Он расчувствовался... Если бы его могла видеть, хоть эта девушка, как бы она обрадовалась. Быть может, она думает еще, что он служит шведом. Не дурна служба. Уж они его поблагодарят. Что будет, когда она узнает про все его проделки? Что она подумает? Подумает верно. Ветренный он человек, но когда дойдет до дела, то лучше его не найдешь. Он ни перед чем не остановится. Вот каков этот кмицец. «Я еще не то покажу», — сказал про себя пан Андрей, хвастливо улыбаясь. Но, несмотря на эти мысли, он не забыл, где он, куда идет, что намеревается сделать и продолжал подкрадываться, как волк, к ночному пастбищу. Он оглянулся раз, другой, ни костела, ни монастыря. Все окутал густой непроницаемый мрак. Судя по времени, он должен был зайти уже далеко, и окопы, верно, были уже рядом. Интересно знать, есть ли стража, подумал он. Но не успел он сделать и двух шагов, как вдруг перед ним раздался шум мерных шагов и несколько голосов спросила в разных местах «Кто идет?». Пан Андрей остановился, как вкопанный. Его даже в жар бросило. «Свои!» — ответили другие голоса. «Пароль!» «Упсала!» «Лозунг!» «Корона!» Хмитцец сейчас же догадался, что происходит смена караула. «Дам я вам Упсалу и корону», — подумал он. И он обрадовался. Это было для него необыкновенно счастливое обстоятельство, так как он мог теперь в минуту смены караула пройти через линию стражи. Шаги солдат заглушали его собственные шаги. И он сделал это без малейшего затруднения и пошел вслед за возвращавшимися солдатами не соблюдая даже особенной предосторожности. Дошел до самого окопа, там солдаты повернули, обошли его, а он соскочил в ров и спрятался в нем. Между тем стало немного светлее. Пан Андрей и за это должен был благодарить небо, иначе ему бы не удалось ощупью найти орудие, к которому он шел. Теперь, подняв вверх голову и напрягая зрение, он увидел черную линию окопов, и темные очертания орудий. Он мог даже разглядеть их жерла, немного выступавшие над поверхностью окопов. Подвигаясь медленно вдоль рва, он нашел, наконец, свое орудие. Остановился и стал прислушиваться. За окопами слышался шум. Должно быть, пехота стояла на готове неподалеку от орудий. Но во рву перед линией окопов к Митцеце нельзя было заметить, Его могли слышать, но видеть не могли. Теперь он был озабочен только тем, сможет ли он снизу достать до дула пушки, которая торчала высоко над его головой. К счастью, края рва не были слишком отвесны, а кроме того, ров был вырыт недавно, и хотя его поливали водой, он еще не успел замерзнуть, тем более что все это время была оттепель. Сообразив все это, Кмицец стал делать небольшие выемки в стене рва и понемногу подниматься к пушке. Через четверть часа ему удалось ухватиться рукой за отверстие ствола. Он повис в воздухе, но его огромная сила дала ему возможность удержаться, пока он не всунул кишку с порохом внутрь пушки. «Вот тебе колбаска, песик!» — пробормотал он. Потом он опустился вниз... И стал искать шнур, прикрепленный к кишке и свешивавшийся вров. Вскоре он нащупал его рукой. Но теперь предстояло самое трудное дело. Надо было высекать огонь и зажечь шнур. Кмицец немного подождал, и когда шум за окопами стал немного сильнее, стал слегка ударять огнивом окремень. Но в ту же минуту у него над головой раздался вопрос по-немецки. А кто там, ворву? — Это я, Ганс, — ответил без колебания Кмицец. Шом пол у меня в ров свалился. Вот хочу свету зажечь, чтобы его найти. — Ну ладно, ладно, — ответил Пушкарь. — Твое счастье, что сейчас не стреляют, иначе бы тебе голову оторвало одним только напором воздуха. — Ага, — подумал Кмицец. Значит, кроме моего заряда в пушке есть собственный заряд. Тем лучше. В эту минуту Пропитанный серый шнур воспламенился, и нежные искорки зазмеились вверх по его сухой поверхности. Пора было бежать. и Икмитец, не теряя ни минуты, помчался вдоль рва изо всех сил, не слишком думая о том, что его могут слышать. Пробежав шагов двадцать, он остановился. Любопытство превозмогло в нем страшную опасность. А вдруг шнур погас в воздухе сыра, подумал он. Оглянувшись назад, он увидел искру, но уже гораздо выше, чем раньше. «Не слишком ли близко?» — подумал он, и ему стало страшно. Он опять помчался во весь дух, но споткнулся о камень и упал. Вдруг страшный грохот потряс воздух. Земля заколебалась, осколки, дерево, железо, камни, глыбы льда, комья земли засвистели у него мимо ушей, и больше он уже ничего не ощущал. Потом раздались новые взрывы. Взорвались от сотрясения ящики с порохом, стоявшие неподалеку от орудия. Но Панк Митц этого уже не слышал, так как он лежал во рву как мертвый. Не слышал он и того, как после минутной мертвенной тишины раздались вдруг стоны, крики и мольбы о помощи, как на место происшествия сбежалась чуть ли не половина шведских и польских войск, как потом приехал сам Мюллер в сопровождении штаба. Суматоха и замешательство продолжались очень долго, и, наконец, из хаоса свидетельских показаний генералу удалось добиться страшной правды – орудие было кем-то взорвано умышленно. Он сейчас же распорядился начать поиски. Утром рано солдаты нашли во рву пана Кмицеца, лежавшего без чувств. Оказалось, что он был только оглушен и от сотрясения воздуха не мог некоторое время владеть руками и ногами. Это бессилие продолжалось весь следующий день. Его старательно лечили. К вечеру он почти совсем пришел в себя. Мюллер велел сейчас же его привести Он сидел в своей квартире за столом, рядом с ним сидел Ланграф Гессенский, Вжещевич, Садовский и все известные шведские офицеры, а из поляков Сброжек, Калинский и Куклиновский. Последний, увидев Кмитцеца, посинел. Глаза его засверкали, как угли, усы задрожали, и не дожидаясь вопроса генерала, он сказал ⁇ Я знаю эту птичку. Он из Ченстаховского гарнизона, зовут его Бабинич ⁇ Кмицец молчал. Лицо его было бледное и носило следы утомления, но глаза смотрели гордо и лицо было спокойно. Ты взорвал орудие, ⁇ спросил Мюллер. ⁇ Я, ⁇ ответил кмицец. ⁇ Как это ты сделал? ⁇ Кмицец рассказал все в нескольких словах, ничего не утаивая. Офицеры переглядывались с изумлением. «Герой!» — шепнул Садовскому ланграф Гессенский. А Садовский наклонился к Вжещевичу. «Граф?» — спросил он. «Ну как же? Возьмем мы крепость, если там такие защитники. Как вы думаете, они сдадутся?» Но Кмицец ответил. «Нас много в крепости, готовых на все. Вы не знаете дня и часу». «У меня тоже много веревок в лагере», — ответил Мюллер. «Это и мы знаем. Но ясной горы вам не взять, пока там остался хоть один живой человек». Наступило минутное молчание. Затем Мюллер продолжал допрос. «Тебя зовут бабинич Пан Андрей подумал, что после того... Что он сделал, и перед лицом близкой смерти ему уже нет нужды скрывать свое собственное имя. Пусть же люди забудут о его прегрешениях и поступках, пусть же это имя покроют лучи славы и самопожертвования. «Меня зовут Бабинич, ответил он не без гордости. «Меня зовут Андрей Кмицец. Я был полковником собственного полка в литовском воеводстве». Куклиновский, едва услышав это, вскочил с места, как ужаленный, вытаращил глаза, раскрыл рот, стал бить себя руками по бедрам и, наконец, крикнул «Генерал, прошу вас на два слова! Прошу вас на два слова, но сейчас, сейчас!» Среди польских офицеров поднялось какое-то движение, и шведы с удивлением присматривались к нему, так как им ничего не говорило имя Кмитсица. Но вместе с тем они догадались – что это, верно, не совсем обыкновенный человек, так как сброжик встал, подошел к пленнику и сказал «Мосцы, полковник, в том положении, в каком вы находитесь, я ничем вам помочь не могу. Но прошу вас, подайте мне руку». Кмицец высокомерно поднял голову и ответил «Я не подаю руки изменникам, которые служат против отчизны». Лицо сброжика налилось кровью. Калинский, который стоял рядом с ним, отошел в сторону. Шведские офицеры тотчас их окружили, расспрашивая, кто этот Кмицец, имя которого произвело на них такое впечатление. Между тем, в соседней комнате Куклиновский стоял с Мюллером у окна и говорил, «Генерал, вам ничего не говорит имя Кмицеца, но это первый солдат и первый полковник Речи Посполитой. Все знают о нем, все знают это имя». Некогда он служил Радзивилу и шведом, но теперь, видно, перешел на сторону Яна Казимира. Нет ему равного среди солдат, разве что я. Только он мог это сделать. Пойти один и взорвать орудие. По одному этому его можно узнать. Он так вредил Хованскому, что была назначена награда за его голову. С двумя или тремястами людей он после Шкловского поражения держал в своих руках всю войну, пока другие не опомнились, не стали следовать его примеру, и не выступили против неприятеля. Это самый опасный человек во всей стране. «Что вы ему хвалу поете?» — перебил его Мюллер. «Что он опасен?» — я убедился на собственной шкуре. «Что вы думаете сделать с ним, генерал?» «Я велел бы его повесить, но так как я сам солдат и умею ценить отвагу...» «Кроме того, этот шляхтич знатного рода...» «Я велю его расстрелять еще сегодня». «Генерал...» Не мне учить самого знаменитого офицера и государственного человека последних времен, но позвольте вам сказать, что этот человек слишком славный. Если вы это сделаете, полки Сброжика и Калинского уйдут в тот же день и перейдут на сторону Яна Казимира». «Если так, то я велю их вырезать до ухода», — крикнул Мюллер. «Генерал, это слишком ответственное дело. Если только об этом узнают, а уничтожение двух полков вскрыть трудно, все польское войско бросит карла Густава. вам известно генерал что оно уже теперь колеблется даже в гетманах нельзя быть уверенными на стороне нашего государя пан конец польский с шестью тысячами превосходной конницы а это не шутка сохрани бог если бы они обратились против нас и против особого его величества а кроме того эта крепость защищается вырезать же полки с брожика и калинского нелегко так как здесь и Вольф с пехотой. Они не могли бы войти в сношение с крепостью. Тысяча чертей, вспылил вдруг Мюллер. Чего же вы хотите? Чтобы я этому Кмицицу даровал жизнь? Это невозможно. Я хочу, — ответил Куклиновский, — чтобы вы подарили его мне. А что вы с ним сделаете? Я велю содрать с него кожу. Вы не знали даже его настоящего имени, значит, не знали его лично. Что же вы против него имеете? Я узнал его только в Чинстахове, когда вторично был в монастыре для переговоров. Какие же у вас причины ему мстить? Генерал, я хотел частным образом склонить его перейти на нашу сторону, а он, пользуясь тем, что моя посольская миссия уже кончилась, оскорбил меня Куклиновского, так как никто меня никогда не оскорблял. Что же он вам сделал?» Куклиновский вздрогнул и стиснул зубы. «Лучше об этом не говорить. Дайте мне его, генерал. Ему и так не избежать смерти. И я хотел бы сначала с ним немножко поиграть. Тем больше, что это тот самый Кмицец, перед которым я когда-то преклонялся и который мне так отплатил. Дайте мне его. Это и для вас будет лучше, когда я его убью, сброжек Калинский все польское войско обрушится не на вас а на меня а я сумею за себя постоять не будет ни гнева ни возмущения ни бунта это будет мое частное дело а я тем временем из кмицецевой кожи барабан сделаю мюллер задумался вдруг в его глазах мелькнуло подозрение куклиновский может быть вы хотите его спасти куклиновский рассмеялся тихо это был такой страшный и искренний смех, что Мюллер перестал сомневаться. «Может быть, вы и правы», сказал он. «За все мои услуги я прошу только этой одной награды». «Ну, так берите его». Потом они оба вошли в комнату, где оставались собравшиеся офицеры. Мюллер обратился к ним и сказал, За заслуги полковника Куклиновского я отдаю ему пленника в его распоряжение. Настало минутное молчание. Сброжек подбоченился и спросил с оттенком презрения в голосе. А что пан Куклиновский намерен сделать с пленником? Куклиновский, обычно слегка сгорбленный, выпрямился вдруг. Губы его искривились зловещей усмешкой, зрачки глаз чуть заметно дрогнули. — Кому не понравится то, что я сделаю с пленником, — сказал он, — тот знает, где меня искать. И он ударил рукой по рукоятке сабли. — Слово, — пан Куклиновский сказал сброжек. — Слово. Сказав это, он подошел к Митсицу. — к Ну, пойдем, миленький, пойдем со мной. Ты ослабел немного, полечить тебя надо, я тебя полечу. Пойдем, гордая душа, пойдем. Офицеры остались в комнате, а Куклиновский вышел и сел на лошадь. Одному из трех солдат, которые были с ним, он велел вести Кмитцеца на Аркане, и все они вместе направились в льготу, где стоял полк Куклиновского. Кмитцец по дороге горячо молился. Он видел, что настал его смертный час, и всецело поручил себя Богу. Он так погрузился в молитву, что не слышал даже, что говорил ему Куклиновский, и не заметил, как они дошли. Они остановились, наконец, в пустом, полуразрушенном амбаре, стоявшем в открытом поле, несколько вдали от полковой стоянки. Полковник велел ввести к Мицце в амбар, а сам обратился к одному из солдат. «Беги в лагерь», — сказал он, — «за веревками и бочонком смолы». Солдат помчался вскачь и через четверть часа привез все нужное вместе с другим солдатом. — Раздеть эту птичку до гола, — сказал Куклиновский, — связать ему ручки и ножки, а потом поднять на балку. Один из солдат взлез на балку, а другие стали раздевать Кмитсица. Когда его раздели, ему связали руки и ноги длинной веревкой, положили лицом на землю и, обмотав веревку посередине тела, перебросили другой ее конец солдату, сидевшему на балке. Теперь поднять его вверх, закрутить веревку и завязать, сказал Куклиновский. Его приказание было исполнено в минуту. Пускай! раздался голос полковника. Веревка скрипнула, и пан Андрей повис над землей. Тогда Куклиновский обмакнул мазницу в смоле, зажег ее, подошел к кмицецу и сказал Ну что, пан Кмицец, говорил я, что есть только два лихих полковника во всей речи Посполитой. Я и ты. А ты не хотел быть в одной компании с Куклиновским и оскорбил его. Правильно, миленький, правильно. Не для тебя компания Куклиновского. Куклиновский не тебе чита. Хоть и славный полковник Кмицец, а он у Куклиновского в руках, и Куклиновский ему бока прожжёт. И он дотронулся горящей мазницей до бока Кмицеца, потом сказал: Не сразу, не сразу спешить некуда. В эту минуту раздался топот лошадей неподалеку от амбара. «Кого там черти несут?» – спросил полковник. Ворота скрипнули, и вошел солдат. «Пан полковник», – сказал он, – «генерал Мюллер желает немедленно видеть вашу милость». «А, это ты, старик», – сказал Куклиновский. «По какому делу? Что за черт?» «Генерал просит вашу милость приехать к нему немедленно». «Кто был от генерала?» Был шведский офицер, он уже уехал, чуть лошадь не загнал. «Хорошо», — сказал Куклиновский. Потом он обратился к Митсицу. «Было тебе жарко, так ты остынь немного, миленький, и я вернусь, и мы еще поболтаем». «А что сделать с пленником?» — спросил один из солдат. «Оставить так, я сейчас же вернусь. Кто-нибудь поедет со мной». Полковник вышел вместе с солдатом, который раньше сидел на балке. Остались только трое, но вскоре в амбар вошло три новых солдата. «Можете идти спать», — сказал тот, который сообщил Куклиновскому о приказе Мюллера. «Полковник велел нам вас сменить». Кмицец вздрогнул при звуках этого голоса. Ему показалось, что он его знает. «Лучше остаться», — ответил один из прежних. Будет на что посмотреть, когда такого «вдруг» он оборвал речь. Какой-то страшный, нечеловеческий звук вырвался у него из горла, похожий на крик петуха, которого режут. Он вскинул руками и упал, как пораженный громом. В ту же минуту в амбаре раздался крик. «Лупить!» И два только что прибывших солдата набросились на прежних. Завязалась страшная, короткая борьба при свете горящей мазницы. Вот два тела повалились на солому, некоторое время слышался еще хрип умирающих, потом снова раздался тот голос, который раньше показался Кмитсецу знакомым. «Ваша милость, это я, Кемлич, и мои сыновья. Мы с самого утра ждали удобного случая». Тут старик обратился к сыновьям. «Живо, шельмы! Отвязывайте пана полковника!» И прежде чем Кмицец успел сообразить, что случилось... Около него появились всклокоченные головы Казьмы и Дамьяна. Веревку перерезали, и Кмицец встал на ноги. Он слегка шатался и едва смог выговорить сведенными губами. «Это вы благодарю». «Это мы», — ответил страшный старик. «Матерь Божья! Одевайтесь, Ваша милость! Живо, шельмы!» И он стал подавать Кмитсецу платье. «Кони стоят за амбаром», — сказал он. «Дорога свободна». Стража никого не впустит, но выпустить выпустит. Мы знаем пароль. Как вы чувствуете себя, ваша милость? Он бог мне прижег, да не очень, а стоять трудно. Выпейте горелки, ваша милость. Кмицец жадно схватил флягу, которую ему подал старик, и, опорожнив ее наполовину, сказал. Я зяб, теперь мне лучше. На седле вы согреетесь, кони ждут. «Мне уже лучше», — повторил кмицец. «Бог немного ждет, но это ничего. Мне совсем хорошо». И он присел на краю балки. Некоторое время спустя силы действительно к нему вернулись, и он совершенно сознательно смотрел на зловещие лица трех кемличей, освещенные желтоватым пламенем горящей смолы. Старик остановился перед ним. «Ваша милость, скорее, кони ждут». Но в пане Андрея проснулся уже прежний кмицец. «О, не бывать тому!» — крикнул он вдруг. «Теперь я этого изменника подожду». Кемличи переглянулись с изумлением, но ни один из них не сказал ни слова. Так слепо привыкли они повиноваться прежнему вождю. А у него жилы выступили на лбу, глаза сверкали в темноте, как две звезды, горело в них упорство и жажда мести». То, что он делал теперь, было безумием, за которое он мог поплатиться жизнью. Но чем была его жизнь, как не рядом таких безумий? Бог у него страшно болел, так что он минутами невольно хватался за него рукой, но он все думал о Куклиновском и готов был ждать хоть до утра. Послушайте, сказал он, Мюллер его действительно вызвал? Нет, ответил старик. Это я выдумал, чтобы легче было с теми справиться. Будь их пятеро. Нам бы трудно было сладить втроем. Да кроме того, кто-нибудь мог бы крик поднять. «Это хорошо. Он вернется сюда один или в компании. Если с ним будет несколько человек, мы сейчас же на них набросимся. Его вы оставьте мне, а потом к лошадям. Пистолеты есть?» «У меня есть», — ответил Козьма. «Давай. Заряжен?» «Заряжен. Ладно». Если он вернется один, тогда, как только он войдет, бросится на него и зажать ему рот. Можете ему его же шапку в рот засунуть. Слушаюсь, сказал старик, а вы позволите, ваша милость, тех, пока обыскать. Мы люди бедные. Сказав это, он указал на трупы, лежавшие на соломе. Нет, быть наготове. Что найдете при Куклиновском, то ваше. Если он вернется один, сказал старик. Тогда я ничего не боюсь. Встану в воротах, и если даже сюда придет кто-нибудь из лагеря, я скажу, что полковник не велел впускать. Так и будет. Слушай. За амбаром послышался топот коня. Кмицец вскочил и встал в темный угол. Козьма и Дамьян заняли места у входа, как два кота, поджидающие мышь. «Один», — сказал старик, потирая руки. «Один», — повторили Козьма и Дамьян. Топот приближался, а вдруг замолк, и за амбаром раздался голос. «Эй, выходи, кто-нибудь лошадь подержать!» Старик побежал. Настало минутное молчание, а потом послышался такой разговор. «Это ты, Кемлич? Что за дьявол? Ты взбесился или с ума сошел?» Ночь, Мюллер спит, стража не пропускает, говорит, что никакой офицер не уезжал. Что это значит? «Офицер ждет в амбаре вашей милости». «Вернулся, как только вы уехали, и говорит, что разминулся с вами, теперь ждет». «Что все это значит?» «А пленник?» «Висит». Ворота скрипнули, и Куклиновский просунул голову внутрь амбара. Но не успел он сделать и шагу, как две железные руки схватили его за горло и подавили крик ужаса. Казьма и Дамьян с навыком настоящих разбойников повалили его на землю, наступили ему коленями на грудь, Сдавили ее так, что ребра затрещали, и в одну минуту заткнули ему рот. Тогда Кмицец выступил вперед и, поднесший мазницу к глазам Куклиновского, сказал «Ах, это вы, пани Куклиновский! Теперь мне надо с вами поговорить!» Лицо Куклиновского посинело, жилы напряглись так, что, казалось, готовы были лопнуть каждую минуту, и в его выступивших из орбит и налитых кровью глазах было столько же изумления, сколько и ужаса. «Раздеть его! И на балку!» — крикнул Кмицец. Казьма и Дамьян стали раздевать его так старательно, точно хотели сорвать с него кожу вместе с платьем. Через четверть часа Куклиновский, связанный по рукам и ногам, висел уже на балке. «Тогда Кмицец подбоченился и произнес страшным голосом — «Ну как же, пани Куклиновский», — сказал он, — «кто лучше, Кмитцец или Куклиновский?» Вдруг он схватил горящую мазницу и подошел еще ближе. «Твой лагерь в ста шагах, твои тысячи разбойников под носом. Недалеко и твой шведский генерал, а ты висишь на этой балке, на которой думал меня зажарить. Узнай же кмицеца Ты хотел с ним равняться, к компании его принадлежать, подружиться? Ты мошенник». Подлюга. Ты пугала, воробьиная, ты пан Шельмовский из Шельмова, ты кривая рожа, хам, невольник. Я бы тебя мог ножом зарезать, как каплуна. Да лучше я тебя живьем поджарю, как ты меня хотел. Сказав это, он поднял мазницу и приставил ее к боку несчастного висельника, но держал ее долго, пока по амбару не разошелся запах горелого мяса. Куклиновский скорчился так, что веревка закачалась. Глаза его, устремленные на Кмитсице, выражали страшную боль и немую мольбу о пощаде. Из заткнутого рта вырвались жалобные стоны, но сердце пана Андрея так затвердело в войнах, что жалости в нем не было, особенно для изменников. И вот, отняв, наконец, мазницу от бока Куклиновского, он поднес ее ему к носу, обжег ему усы, ресницы и брови, а потом сказал... Я дарую тебе жизнь, чтобы ты мог раздумывать о Кмитцеце. Повисишь здесь до утра, пока молись Богу, чтобы тебя люди нашли, пока ты не замерзнешь. Тут он обратился к казьме и Дамьяну. На коней! И вышел из амбара. Полчаса спустя всадники ехали уже по тихому взгорью, молчаливому и пустынному. Грудь жадно вдыхала свежий воздух, ненасыщенный пороховым дымом. Кмитцец ехал впереди, кем лечи за ним. Они разговаривали потихоньку, а он молчал, читал утренние молитвы. Рассвет был уже близок. Временами из груди его вырывался тихий стон, так как обожженный бог страшно болел, но в то же время он чувствовал себя на коне, свободным, и мысль, что он взорвал самое страшное орудие, и к тому же вырвался из рук Куклиновского и отомстил ему, Наполнял его такой радостью, что он иногда забывал даже про боль. Между тем, тихий разговор между отцом и сыновьями переходил в громкую ссору. «Кошелек-то так!» — злобно ворчал старик. «А где перстни?» На пальцах у него были перстни. В одном был камень, червонцев двадцать стоил. «Забыли снять», — сказал Козьма. «Чтоб вас убили!» «Ты, старик, обо всем думай, а у этих шерем на грош ума нет. Забыли про перстень разбойники. Лшоте, как псы. «Тогда вернись, отец, и посмотри, — сам проворчал Дамьян. — Лжете, шельмы, за нос меня водите. Старого отца обижать. Лучше мне было не родить вас. Умереть вам без моего благословения. Кмицец слегка сдержал лошадь. поди сюда, — сказал он. Ссора кончилась». Кемличи быстро подъехали к нему, и они продолжали ехать все в ряд. «Знаете вы дорогу к селеской границе?» – спросил пан Андрей. «Как же знаем!» – ответил старик. «Шведских отрядов по дороге нет?» «Нет, все под Ченстаховым стоят. Разве отдельных шведов можно встретить? И дал бы бог!» Настало минутное молчание. — Вы, стало быть, у Куклиновского служили? — спросил снова Кмитцец. — Да, мы думали, что, будучи неподалеку, можем чем-нибудь услужить святым отцам и вашей милости. Так оно и случилось. Мы против крепости не воевали, сохрани нас Бог, и жалования не брали, разве что при шведах находили. — Как при шведах? Мы хотели и вне монастыря Пресвятой Деве служить. Вот мы ездили по ночам вокруг лагеря, а коли давал Господь, так и днем, и стоило нам повстречать какого-нибудь шведа одного, мы его... того... грешных убежища. Мы его... лупили, — закончили казьма и Дамьян. кмицец улыбнулся. — недорными слугами вы были для Куклиновского, сказал он. — А он об этом знал? Нарядили следствие, стали догадываться. Он знал и велел нам, разбойник, по Талеру за шведа платить, иначе грозил, что выдаст. Эдакий разбойник. Бедных людей обирал. Мы все время оставались верными вашей милости. Вам служить другое дело. Вы свою отдадите, вашу милость. А он по Талеру за человека. За наш труд, за нашу работу, чтоб его. Я вас щедро награжу за то, что вы сделали, ответил кмицец. Не ожидал я этого от вас. Вдруг далекий гул орудий прервал его слова. Это шведы, по-видимому, начали канонаду вместе с первыми проблесками рассвета. Минуту спустя гул усилился. Кмицец остановил лошадь. Ему казалось, что он отличает звуки монастырских пушек от шведских. Сжал кулаки и, грозя ими в сторону неприятельского лагеря, крикнул. «Стреляйте! Стреляйте!» «Где же ваша самая страшная пушка?»